«Ты ничуть не лучше его», — ответил я. «Я и не претендую», — Эдгар пожал плечами. «Пошли. Нам не впервой ходить вместе в сумрак, верно?» Он даже взял меня за руку, и я не протестовал. Нашел на полу свою тень и шагнул в нее. Сквозь удар ледяного ветра, вымороженное, жаждущее пространство сумрака, первый слой, не задерживаясь дальше, второй слой. Пространство вокруг бурлило, то ли взбудораженное живой кровью, то ли от пробитого здесь когда-то Мерлином мироздания. Эдгар и Арина по-прежнему были рядом, собранные, напряженные, а через миг появился и Геннадий, облизывающий окровавленные губы. На втором слое я его едва узнал. Такой чудовищной злобой и безумием Было обезображено лицо Саушкина-старшего. Третий слой. Тут еще бушевали отголоски водоворота силы, недавно преграждавшего путь вниз. Эдгар начал озираться и произнес. «Кто-то идет за нами». Знак сработал. «Удачно?» Изо рта Арины вырвалось облачко пара. «Не знаю. Идем ниже». Четвертый слой встретил нас розовым небом и цветным песком. Я вырвал руку из схватки Эдгара и сказал, «Мы договаривались, драться с големом я не полезу». Тебя никто и не заставляет. Эдгар ослабился. «Не бойся, постоишь в сторонке, вперед!» Именно здесь я собирался устроить спор. Потянуть время, убежать. А то и если удастся остаться, отправив последний дозор на бессмысленную схватку с монстром. Но меня будто толкало что-то, словно та же мания, что обуревала Арину, Эдгара и Геннадия. Овладела и мной. Я должен был спуститься на пятый слой. Должен. Хотя бы усыпляя их бдительность. «Хорошо». «Но голову из-за вас я класть не собираюсь!» — выкрикнул я, и под бдительным взглядом Эдгара шагнул на пятый слой. Они возникли рядом почти мгновенно. Да, накачались изрядно, только Геннадий чуть подстал, видимо, прошел со второй попытки. А здесь все-таки было куда приятнее верхних уровней сумрака. Прохладно стыло, но уже без высасывающего жизнь ледяного ветра. Опять же, краски почти натуральные. Я огляделся в поисках голема и обнаружил его в метрах двухстах. Из высокой травы торчали две змеиные головы, поворачивающиеся будто перископы подводных лодок. Вот голем обнаружил нас. Головы вздрогнули, вытянулись выше, раздалось шипение, очень напоминающее змеиное, если бы оно не доносилось с такого расстояния через мгновение змея уже скользила в нашу сторону ухитряясь при этом держать над травой обе свои головы ост и глава задумчиво сказала арина не знаю не знаю эдгар выпускай конго что она имела в виду я понял когда эдгар достал из кормала маленькую нефритовую статуэтку Длиннорукая обезьяна с короткими острыми рожками, торчащими из головы. Инквизитор подышал на фигурку, потом осторожно открутил ей голову. Внутри фигурка оказалась полой и бережно опустил открытый флакон в траву. Когда сосуд стал испускать зеленый дым, оборачивающийся чудовищем, мы едва успели отпрянуть. На Кинг-Конга охотившийся в Самарканде за Алишером, ничуть не походил. В общем-то и ростом для этого не вышел, от силы метра три в холке. Но оскаленная пасть, мускулистые лапы с острыми когтями, жесткая шерсть темно-зеленого цвета и горящие тупой злобой оранжевые глаза впечатляли куда больше, чем сентиментальная громадина из фильмов. А еще Кинг-Конг, наверное, не вонял так отвратительно и резко. Как может вонять голем, состоящий не из плоти и даже не из глины, а из концентрированной силы, до времени загнанный в магический сосуд? Не знаю. Возможно, это было случайным побочным эффектом, а возможно, шуткой создателя Дева. «Иди и убей это!» — крикнул Эдгар, указывая на змею. Конг взревел и огромными прыжками понесся навстречу змее. Та, ничуть не испуганная его приближением, а словно бы даже оживившаяся при виде достойного соперника, заскользила навстречу. Земля содрогалась под ногами. Громовой рев обезьяны и оглушительное шипение змеи сливались в единый грохочущий звук. Пора! пока не зачарованы ожиданием схватки. Я обернулся и застыл. За моей спиной стоял невысокий бородатый старик в белых одеждах. Он то казался совершенно реальным. Можно было пересчитать каждый волосок в седой бороде, смотреться в усталое, изброжденное морщинами лицо, он становился расплывчатой, бледной тенью, сквозь которую просвечивала трава и небо. Старик медленно указал рукой себе под ноги, повторил жест. «Он хочет, чтобы я погрузился на шестой слой?» Я ткнул рукой вниз. Старик кивнул, на его лице отразилось облегчение. И начал истаивать в воздухе. Колебаться не было времени. В любой миг кто-то из последнего дозора мог обернуться и понять, что я готовлюсь к бегству. «Сила во мне! Я смогу погрузиться на шестой слой! Моя тень во мне! Я вижу ее всегда! Я должен это сделать! Значит, я это сделаю!» Меня хлестнуло ледяным ветром. Уже шагая сквозь барьер, я услышал голос Арины. За нами действий... Голос затих, скрылся за гранью, отделяющей шестой слой. За гранью, хранящей мир ушедших иных. «Спасибо, что пришел», — сказал старик и улыбнулся.